Глава седьмая. Роксана сидела в своей комнате с телефоном в руках и улыбалась. Она снова перечитывала переписку с Богданом. Так радовалась за него. У него получилось. Он смог. Привет, я уже в Австралии. Тут такая жара. Уже скучаю по тебе. и Я скучаю. Напиши, когда найдешь родителей. Целую. Сань, я их нашел. Я им позвонил. Они живы. Живут на Сахалине. Я лечу туда. «Ура! Удачи! Напиши, как приземлишься». «Я уже здесь. Ищу родителей. Тебя не хватает». «И мне тебя не хватает. Передавай привет маме и папе». «У меня столько родственников. Я в шоке. Моя бабушка Ариша — дитя Света, как и ты». «Что? Дитя Света? Ты о чем? «Ты не маленькая ведьма, Санюш. Ты — дитя Света. Бабушка зовет тебя в гости». Когда выезжать? Сначала путешествие. Подожди немного, я вернусь. Она получила последнее сообщение от него больше двух недель назад. Через пару дней он позвонил и сказал, что они уходят или, точнее, уплывают в то самое таинственное путешествие по четырем океанам. Предупредил, что связи скорее всего не будет. Роксане оставалось только ждать его. За неделю разлуки в ее жизни тоже кое-что произошло. Дома начались непредвиденные проблемы. Казалось, что Маргарита потихоньку сходит с ума. Расставание столиком стало болезненным ударом для нее. Иногда мама превращалась в молчаливое привидение, которое просто ходило по дому, даже не здороваясь. Иногда у нее начинались истерики. Она кричала, крушила что-то в своей комнате, срывалась на дочь. Роксана уже не знала, что с ней делать. Предлагала обратиться за помощью к психиатру но мама и слышать ее не хотела. Дочка видела, как в маминой груди зияет темно зелёное пятно, отравляющее другие ее огоньки. Она хотела ей помочь, но боялась, что станет лишь хуже, если Маргарита узнает, что к дочери вернулись ее волшебные силы. В какой-то момент Сана не выдержала. Мама снова пришла с работы не в настроении, начала на нее кричать без причины и вдруг сказала то чего точно не стоило произносить вслух. «Это ты во всем виновата! Ты! Если бы тебя не было, Анатолий бы смог меня полюбить! Кому нужна женщина с прицепом? Никому! И ему не нужна!» «Мам, ты серьезно? Ты винишь меня в разрыве с ним? Я-то здесь при чем?» «При всем! Он постоянно ощущал напряжение. Пока ты жила с бабушкой, все было нормально. Стоило только тебе приехать, как все испортилось!» «И что я должна была, по-твоему, делать? Уйти в детский дом при живой матери?» «Да хоть бы и так! Ты всех моих мужчин погубила! Сначала своего отца, а теперь и Толика от меня отвратила! Ты во всем виновата!» Роксана не стала больше спорить. Ей вполне хватило и того, что она услышала. «Больше не надо!» С того дня в их доме началась холодная война. Если бы ей уже исполнилось 18, то она бы, наверное, не раздумывая ушла из дома. Но пока об этом можно только мечтать. Хорошо, что скоро 3 августа. Скоро у нее день рождения. Она станет совершеннолетней и сможет уйти от матери. А пока нужно немного потерпеть. Только вот терпеть становилось все сложнее и сложнее с каждым днем. От Богдана она больше не получала весточек, начинала волноваться. Мама постоянно к ней цеплялась, пытаясь уколоть побольнее, словно ей доставляло это удовольствие. И если раньше дочке еще казалось, что она может как-то облегчить мамины страдания, то теперь она начинала понимать, что если поможет ей, то сделает хуже самой себе. Ведь вся злоба Маргариты была направлена именно на дочь. Бабушка писала в своей тетради, что нельзя помогать и тем людям, которые желают тебе зла. Мол, так навредишь самой себе. Да и тому человеку сделаешь хуже, возможно. Однажды Маргарита пришла домой под шофе. Встречалась с какой-то своей подругой в баре. Алкоголь ее так размотал, что она совсем забыла себя от горя. Снова начала цепляться к Роксане, но дочке надоело все это терпеть. Она решила дать отпор. Сколько можно? «Мама, ты сама виновата в том, что той Толик ушел. Не нужно было ревновать его к каждому столбу. Ни одному мужчине это не понравилось бы. И если быть окончательно честной, то тебе вообще не стоило с ним связываться. Он тебя никогда по-настоящему не любил. Роксана знала, о чем говорит. Она видела, как выглядят светящиеся огоньки влюбленных и любящих людей. Они совсем другие. У Толика она ни разу такого не наблюдала. У мамы да, но у нее скорее была больная любовь, которая ей самой причиняла боль. Только вот Маргарита их слышать об этом не хотела. Она разозлилась еще больше. «Ты меня еще учить будешь? Да что ты вообще знаешь о любви?» «Иногда мне кажется, что я побольше тебя знаю о том, что значит «любить». «Ты даже дочь родную не любишь», — возмущенно сказала Сана. «Что ты вообще за мать такая? Я тебе дала все, в чем ты нуждалась, неблагодарная тварь!» Заорала Маргарита и замахнулась на дочку, но Роксана не позволила себя ударить. Она увернулась от руки матери и убежала в свою комнату. На календаре 31 июля. Ей нужно лишь пожить где-то три дня, а потом она сама сможет купить себе билет до Сахалина. Больше всего на Свете она хотела улететь подальше от недалекой матери. А что там на Сахалине? Оставалось надеяться, что бабушка Ариша, которая тоже дитя Света, примет ее и позволит у них пожить, пока не вернется Богдан. Он продиктовал ей свой новый адрес, когда они говорили в последний раз, оставил телефон его родных на всякий случай. Осталось только дождаться совершеннолетия. У Роксаны было немного денег. Она подрабатывала этим летом не в маминой гостинице, ведь они разругались, а в одном кафе официанткой. Ей платили немного, но все деньги она бережно складывала в свой красивый кошелечек в надежде, что они ей еще пригодятся. Когда Ксана уходила из дома, она слышала, как мать заливается слезами в своей комнате. Дочь не стала прощаться. Ведь знала, что придется еще выслушать море грязи в свой адрес. Она лишь оставила записку на столе. Я ухожу. Прощай, и будь наконец-то счастлива.